ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛЕГЕНДА О СУМЕРЕЧНОМ владыке. ГЛАВА ПЕРВАЯ И куда я попал? Никакого хлама не заметно. Но ведь получился переход. Точно говорят, дуракам везет. Я Грюнта имею в виду. И тяжел же он, зараза. Уложив бессознательное тело дяди на пол, я втянул крылья, поморгал, переключаясь на ночное зрение. В сторонке что-то прошуршало. Крысы? Мальчишка. Незнакомый. «Да я всю замковую челядь и не упомню». Глаза испуганные, рот дрожит, рука у горла, словно хочет закричать, но не может. Прижался к стеночке и, вытаращив глаза, медленно сползает. Он был в одежде стражника с гербом Энеорели на груди. Все простые войны внутренней охраны замка носили особую форму, даже юнцы. Что он делает в чулане? От кого прячется? Жаль, что он сознание не потерял, было бы проще. А сейчас что мне делать? Убить свидетеля? Он видел мои крылья. Эйфория мигом прошла». Я поднялся, шагнул к нему. В лице парня было что-то до невозможности неправильное. Или это ужас так его исказил? Не бойся. Я положил ему ладонь на плечо, и как спелена с глаз упала. Это же Щепка, переодетая, остриженная, чуть пополневшая и без оспинок к личике, но та же трактирная служанка Ханна по прозвищу Щепка. Да не трясись ты так, Ханна. Это же я, Рай, ты помнишь меня? Я в твой трактир с Ринхартом пришел, помнишь? Она кивнула, а потемневшие глаза, я помнил их серыми, стали еще шире. «Вы узнали меня, сер? Издала она невообразимый для мальчишеского облика писк. «Ну, ты сильно изменилась, и я не сразу узнал. Выглядишь совсем как мальчишка, новобранец». Я сел на сундук рядом с перепуганной девчонкой, поднял с пола обгоревшую свечку, воск еще теплый. Щепка вздохнула. Аннабель говорила, что меня под ее иллюзией никто не узнает, даже гончар, и никто меня за девушку пока не принимал. Правда, я старалась особо на глаза не попадаться. А вы сразу разглядели. Значит, и Сьент может узнать. Я слышал в коридоре его голос. Дверка-то хлипкая. Все хуже и хуже. Гончар тоже здесь. И она видела мои крылья. Я узнал тебя только тогда, когда прикоснулся, успокоил я ее. Аннабель творит безупречные иллюзии. Может быть, это после полной инициации у меня появилась какая-то способность. А почему ты прячешься? Запинаясь и краснея, щепка поведала о встрече с Анабель и своем страхе, что гончар сделает из нее Эйнеру. дарели Иллюзи Иллюзии предложила спрятать ее под личиной юноши и отсидеться в этом чулане, пока в замке творится такая кутерьма. Я тут немного прибралась, протерла все. Жду, когда Анабель меня к Марии отпроводит. Ринхард, пока совсем занят, вас ищут. Совесть это особый вид внутренного червя. Кто еще может так грызть изнутри? Мне бы надо пойти и успокоить всех, что я вполне себе жив, как и Грюнт. А лунного дьявола в нашем мире больше нет, но я не мог. Она видела крылья. Может, я зря переживаю, но ли жизни так горько оплакивала двух убитых крылатых и еще живого третьего, что я ей поверил. Что же мне делать, Эйне? Ханна. Чулан не место для стражника. Ольхан засечет. Или ему доложат о неучтенной единице в воинской форме. Влетит так, что будешь мечтать о судьбе Эйнеры. И вот еще что. Я запнулся. Мелькнувшая мысль о том, чтобы предложить девчонке обмен, молчанием. Я не выдам ее, а она меня, показалась склизкой, недостойной. Я запросто мог пойти на договор с дьяволом и, помучившись на сделку с совестью, королеву Элиру будет жалко, но не с Ханной. Щепку я и так не выдам. «Что, сер!, не выдержала она. И я сказал совсем другое. «Я никому не скажу, что узнал тебя, но ты совершаешь ошибку. Ты зря надела личину. Чем скорее ты от нее избавишься, тем лучше». Девушка потрогала щеки, мотнула головой, а на глаза навернулись слезы. Выглядело это, конечно, иначе. мальчишка с лентяй распустил нюни, позоря герб на форме. Я вздохнул. «Ну какой из тебя парень! И тем более воин! Повадки девчачьи, голос тонкий, о мышцах лучше промолчать. Но если ты все-таки решишь прятаться, скажу Ольхану, чтобы назначил тебя в стражнике к Мариэт. С ней постоянно что-нибудь приключается. Вам вместе веселее будет». Она с облегчением улыбнулась. «Спасибо, сер. «Извини, если я тебя напугал». Свалился тут на голову. «У тебя глаза были, как у Орлина, с блюдца. «Меня не только вы в ту минуту напугали, сер. К дарели то я почти привыкла, пока у гончаров жила. Но я еще перед вами до смерти напугалась. Голова вдруг так закружилась, ни с того ни с сего, как будто треснула. Даже искры полетели из глаз. Я подумала, все, умираю». Свечу вон сшибло, когда покачнулась. Темно стало, и тут в темноте глаза зажглись. К такому-то я привычная, к глазам в темноте. У всех Дарелли они светятся свечками а вас узнала, когда вы приказали мне не бояться. Значит, ты не видела моего появления?» «Да как же не видела? Как глаза в темноте появились, так сразу и увидела». Похоже, щепка отреагировала на пестроту крыльев так же, как простые люди в подземелье, помутнением сознания и кратковременной потерей зрения. «Хорошая новость!» Говорила она искренне, и я совсем было обрадовался, но тут забытый мной в очередной раз Грюнд внезапно хихикнул. «А я видел, все видел, все знаю». «Ну что мне стоило оставить его в пределах врат? А еще лучше промолчать, когда бог -И, и едва не забрал его тело. Что ты видел, Грюнд?» Дурачок сел, повернул ко мне хитрющие глаза, и я метнулся к нему. На миг показалось, что вернулся лунный дьявол. Нет, ошибся. Или миг уже прошел. «Не скажу!» — важно заявил дядя. «Ну тогда пошли, успокоим людей», — вздохнул я. Едва наша троица, я, дядя и щепка в образе мальчика попалась на глаза первому же стражнику, весть о моем возвращении мгновенно разлетелась по замку. и крики «Князь, вернулся!» — люди. «И рай ты нашелся!» — дарели. Просто оглушали. Увидев бегущую навстречу толпу, я рванул от них к себе. «Все прошло отлично, эта дрянь больше не вернется», — выпалил и захлопнул, дверь оставив спутников снаружи. И успел услышать дядина «Все-все знаю, не скажу». Мария в покоях не было». Я попытался убедить себя, что и не ждал ее возвращения. Получилось плохо. Надежда — это медленная казнь. Мне дали время отдышаться, потом пожаловал Ринхард с докладом. «И где упырь?» — подколол я. «Не злись, у меня хорошая новость». Когда он сообщил о клятве Сьента разорвать со мной договор, я не поверил. «И чем он поклялся?» «Жизнью». «Устраивает?» «Нет. Если не выполнит, мой договор продолжит действовать» и мы все равно десять лет не сможем его пальцем тронуть, понимаешь? А дольше этого срока ему и так не жить. До Железного дошло. Вот черт, перехитрил. Значит, ничего не изменилось? Я ухмыльнулся. Изменилось, Ринхард. Я уже полностью инициирован. Посмотрим, как ему понравится моя сущность в послушниках. Он взвоет, обещаю. Черный рыцарь, стиснувший на радостях мои плечи, округлил глаза. Что может быть хуже сущности смерти? Справедливость. Не находишь? «Не свисти, Райты, ты не только сфера Логоса». «Не только», — сознался я. «Моя сфера затрагивает все действующие. Поэтому и мог я при первой инициации в том лесу отвечать каждому вашему воздействию сообразно, когда я сказал по секрету о вершителе даре или Металла пробормотал. Начинаю сочувствовать Сьенту». «А мне кто посочувствует?» «Да я бы с радостью», — ухмыльнулся он, «да от слез заржавею». «Не вздумай, на кого я оставлю нашу армию?» «А ты стал совсем взрослый, Райта». «Третья ступень последняя. Кстати, ты давно смотрелся в зеркало?» «Только что, когда мылся. А что?» «У тебя ни одной черной пряди на голове не осталось. Сплошь лунное серебро. Вон как отсвечивает. Это тоже как-то связано с твоей сущностью?» «Ринхард, меня уже тошнит от слова «лунный». Вот веду в княжестве запрет на это слово и буду штрафовать за употребление. Какая польза казни? Он хохотнул, высыпал из пустой ладони горсть империалов на стол. «Лучше я заранее оплачу грядущие штрафы, лунный князь. Идем уж». С момента освобождения от дьявола Грюнд преследовал меня по пятам. Его огромная, уже почищенная и переодетая фигура топталась под моей дверью, когда я вышел из покоев. Он шагал позади с видом моего телохранителя, заявляя встречным. «Все знаю, не скажу». Он ревниво следил за объятиями бросавшихся на мою шею девушек Дарели. Рейли. «Все, все видел». Найденный черный обруч я спрятал за пазуху, И от тигриных, железных, каменных и еще полусотни разновидностей объятий он врезался в меня по самые печенки. До деда, ожидавшего меня в кабинете, я добрался уже основательно помятым. Чистка продолжилась. Если я думал, что меня встретят как героя и обласкают, то деду было пофиг. Встретил как мировое зло, залпами. «Как ты мог пойти один? Быть таким безответственным? Сделать опасной для людей систему охраны?» и тому подобными овациями. Но Хендер успел шепнуть мне по дороге, что Дорант уже убрал Марева в лабиринте, и мне тоже было пофиг. Грюнд, как истинный телохранитель, принял все побои на себя, вставляя после каждой реплики моего деда и его приемного отца. «Да, папа, все-все знаю». Я чувствовал себя лишним в их прекрасном диалоге. А Дорейли и люди, сумевшие просочиться в кабинет, не бились в конвульсиях от хохота, только из-за тесноты. К тому же все стояли в обнимку и братались. «Дивное зрелище». Не промелькнули только лица Сиента и Мариет, и мне их отсутствие страшно не нравилось. Краем глаза я рассматривал довольно скудную обстановку огромного дедовского кабинета, состоявшую из стола с парой кресел у окна, полки с фолиантами и пухлыми рулонами, скорее всего, карты, камина и лавок вдоль стен. Этот аскетизм несколько скрашивали развешенные по стенам портреты в роскошных рамах и великолепное оружие. Я заметил в коллекции даже тончайшие магические стилеты Линнери, Применить их здесь все равно никто из людей не сможет. Но никакой штуки хотя бы отдаленно годившейся для управления лабиринтом не обнаружилось. Хорошо замаскировано. Старик быстро отбушевался, прослезился и крепко меня обнял. Я шепнул ему о сделке с богом Ленерила, и дед потребовал оставить его с внуком наедине. Народ нехотя рассосался, чувствуя, что самое интересное я приберег. Когда кабинет опустел, я положил на стол черный обруч. Дед улыбнулся. Вот оно что, вот зачем приходил божок. А я думал, куда делась половинка? Дорант выдвинул ящик стола и достал такой же обруч, но белый, и соединил их. Вспышка. И в руках князя была уже другая вещь. Венец, покрытый орнаментом из темного и светлого металла, чем-то напоминавшим арабески, покрывавшие лабиринт. По узору пробегали причудливые искрящиеся радужные искры. Дивная вещь. Князь весело взглянул на меня. Понял как? Понял. Корона хранится врозь, и у дьявола ничего не получилось бы, даже утащил он половину в Линнерил, не получилось бы целиком наш мир взять, но полмира могло пострадать с очень высокой вероятностью, и началось бы отсюда, от замка. Я содрогнулся, представив. Слишком хорошо знал, что из себя представляет Линнерил с его ядовитыми тварями и тусклым светом багрового солнца. «Здесь о существовании короны знаем только мы, князья энна тихо, но с гордостью сказал дед. Еще бы, столько тысячелетий хранить тайну. Она создана первым двукрылым нашего мира, сыном Архета и Линнери, как символ гармонии двух сил, и считается потерянной еще со времени его смерти. Мы хорошо ее прячем. Значит, Ринхард заблуждался. У тех двух высших дети были? Как-то мы с Черным Рыцарем Железа поспорили в перерыве между побоями, которые он называл обучением меня искусству боя на мечах. Его сказки о сотворении подлунного мира совершенно не совпадали с историей, поведанной императрицей Сианой, моей небесной матерью в мертвом земном теле. Я ни минуты не сомневался в правоте матери. «У них родился один ребенок, очень поздний и трудный», — кивнул Дорант. «Он не появился, пока наша земля не обрела новый облик и пока не сформировалась ее особая магия. Потом его мать, Архета Аэне, умерла от руки ее младшего брата. В Эстаархе тоже правят плодычицы?» У архетов наследует крылатый первенец, вне зависимости от пола. У Линнери в те времена было наследование только по мужской линии и тоже только крылатыми. Король Иллер после смерти Аэна вернулся в Линнерил, женился второй раз, и его после рождения дочери убила новая супруга. А чтобы не отдавать власть его первому и единственному сумеречному сыну, изменила законы наследования. С тех пор в Линнериле правят королевы и берут себе консортов. Вот так и получилось, что сын Иллера и Аэна был единственным законным наследником трех корон. И его тоже убили не люди, Райты. Он мешал сразу двум высшим мирам. Умирая, он завещал корону Сумеречного мира первому же двукрылому, рожденному здесь, и обещал вернуться духом. Маги решили, что он говорил о возрождении и завещал ключ к власти над миром самому себе. С тех пор высшие следили, чтобы этого не произошло никогда, и поставили по семь следящих врат от каждого мира. А как корона оказалась у нашего рода? Не догадываешься? Первого рожденного здесь крылатого звали Энеорелли. Обратное чтение имен Иллер и Аэне. Ого! Вот о каком едином источнике крови ордонских королей и князей говорила бабушка. Круче не бывает. Это какая же древность? Дед, понаслаждавшись моим ошеломленным видом, продолжил. «Как высший маг двух миров, он был бессмертен и, возможно, дожил бы до наших дней, если бы не предательство. Сумеречный владыка недолго правил. Но наш мир стал больше, значительно больше». «Это как?» – изумился я. «Остались древние карты, внук. Я сужу по ним. Картографы могут ошибаться. Не тогда, когда это крылатый маг, владыка сумеречного мира». «Ладно». Посмотрим на эти карты, но что-то они мне заранее подозрительны. К счастью, он успел оставить детей, — продолжил дед. А люди их хорошо спрятали от высших. Впрочем, потомки Крылатого были уже не интересны высшим, поскольку рождались бескрылыми, хотя и сильными магами. Их уже не называли сумеречными владыками. Власть была потеряна, земли разграблены. Только башня и уцелела. Корона со времен смерти нашего земного родоначальника считалась утерянной. На самом деле она хранилась в врозь, как два венца, для князя и княгини Энерелли. «Ловко», — улыбнулся я. «Я потом покажу, как она спрятана в сокровищнице». Через много веков произошло новое смешение крови с высшими, и родился Архатар Энерелли, второй двукрылый. Началась война миров, и Архатар попытался остановить ее. Он даже принес присягу лунной королеве, чтобы добраться до Элинира. Тогда наш мир стал называться подлунным. Подожди, дед. Разве это был не дары или времени? Нет. Это уже позже возникли легенды, и этих двоих совместили — учителя и ученика. Тот парень сошел с ума и умер, когда попытался вернуться к истокам мира, чтобы все исправить. Архатар своей смертью закрыл все врата с нашей стороны. Но тоже обещал вернуться. В первом же двукрылом. И высшие навязали подлунному миру кошмарный договор. Потомки Энорелли стали наблюдателями равновесия миров и хранителями договора. Я должен был передать тебе свиток подлинника вместе с княжеским венцом, но у нас возникла большая проблема, Райта. Эйфорию, в которой я пребывал после выхода из лабиринта, как ураганом смело. Я вспомнил откровение Лиры. Когда-то ваш мир был частью нашего. Как только наш бог наденет ту корону, он возродит нашу власть. Договор трех миров перестанет существовать. А ведь в руках дьявола побывала, если не корона, то ее половина. Подлинник исчез, предположил я. Свиток на месте. Даже магические печати на нем не тронуты, иначе высшие уже были бы тут. А вот чернила с него как слезнула. Остался чистейший пергамент, без подписей. Я откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Исчезла, можно сказать, половина. Вот так. А было бы куда круче, исчезни пергамент и останься чернильный текст. «Ну что за ерунда лезет в голову? Как же я устал? Мало изгнать дьявола, надо еще за ним прибрать!» «Припомню, гаду, все припомню. Я мстительный, сущность у меня такая!» «Как видишь, — вздохнул Дорант, — я не выполнил обязанности хранителя. Даже не зная текста договора, я прекрасно понимал, что лунный дьявол такую пакость не зря затеял. И это не утаить никак, — новый вздох. «Приемник предстает перед вратами...» и в присутствии двух владык миров зачитывается текст. «Новый хранитель клянется блюсти и тому подобной церемонии. Понимаешь, что начнется?» «Представляю», — кивнул я. «Но как это в присутствии двух владык? Они же не могут войти в подлунье, а нам не разорваться к разным вратам». «Это же дом и Неорелли. Его строили владыки высших. В лабиринте сразу двое врат». Первый двукрылый связал все три короны, но сделал так, чтобы только сумеречный владыка мог пользоваться нашими вратами. Все, что сейчас могут высшие, призвать хранителя. Или Нарил уже потребовал смены хранителя, раз появился новый правящий князь Энарелли. Мы не можем долго держать паузу? Под лопатками зачесалось так, что я вскочил и начал мерить шагами огромный кабинет, точнее, зал совещаний. «Выкрутимся, дед» успокоил я. «Надо только найти точную копию договора, где есть подписи сторон». Дорант качнул седой головой, покопошился в ящике и, вынув кожаный футляр, вытащил из него пожелтевший свиток. «Вот точная копия. Была точной. Райта текст и в нем изменен. Договор я помню наизусть, но то, что я помню, частично не совпадает с тем, что написано в копии. А высшие будут сверять наш оригинал со своими. Все три должны быть идентичными до последней завитушки». «А изменения какие?» «Исключительно в пользу Эстаарха, как ни странно. Сьент давно предположил, что Линерил задумал провокацию, чтобы вынудить архетов первыми нарушить договор и атаковать подлуние, но он считал, что это тебя готовили к тому, чтобы совершить подмену». «Понятно, почему Дорант и о молчал до последнего, и о Короне. И о подмене договора он признался только тогда, когда высшие приперли». «Эх, дед, дед, и зачем он тогда меня наследником признал, если не верил мне?» «Мы до последнего не знали о лунном дьяволе», — тихо сказал старик. «Не знали они. И никому не сказали о странных игрушках Грюнта. Нет, я не могу их судить. Дьявол умел защитить себя и в таком теле. И мы хороши. За три месяца никто из Дорелли ничего не заподозрил, даже Мариет. А ведь существовали бок о бок. «Сьент сейчас занят, а завтра последний день». Князь нервно потер переносицу. «Обойдемся без его грязных гончарных лап», — вспыхнул я. «Будет у нас договор, замучаются отличия искать. Ты, главное, текст вспомни и запиши куда-нибудь, чтобы я успел хотя бы прочесть. И еще, дед, это тебе раньше не на кого было положиться, но теперь все изменилось. Мои вассалы должны знать о вратах в замке, а Ринхард и Граднер иметь ключ к лабиринту и системе защиты. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям. А сейчас нам нужен Дорелли-парк, он универсал сферы Логоса. Устроим мозговой штурм». Где таких выражений странных поднабрался? хмыкнул князь. В Линериле. Я открыл дверь и челюсть у меня отвисла. Граднер, с непередаваемо блаженной мордой, развалился у порога, загромоздив его неодолимо махнатой баррикады. К нему привалилась Ханна в образе прыщавого стражника и сонно улыбалась, закинув руку на мощный загривок. Бен хлениво гонялся за кончиком тигриного хвоста. Доброволец Грюнт, присев на корточки, почесывал тигра за ушами и сам же громко урчал от удовольствия. А разомлевший граднер Учил его выговаривать звук «Р». «И это охрана?» «Это охрана?» — я спрашиваю. В сердцах я хлопнул дверью. Тут же открыл снова. Все стояли, вытянувшись по струнке, с не в одном наглом глазу. Граднер, правда, забыл подобрать хвост из ладони Бенха. «Бенх, срочно зови сюда наш Малый Совет», — распорядился я, сделав вид, что ничего не заметил. В Малый Совет входили самые сильные дарели, такие как Железный Ринхард, Огненный Арр, Универсал Форм Парк, Гений Иллюзий Анабель и еще трое из сферы Логоса, элементов и существ. Со мной и дедом нас было девять. Светлые из Логоса, конечно, рулили, ибо порождение идей как раз их стихия. дарели воздуха вихрем рванул прочь, забыв о пойманном и зажатом в кулаке кончике тигриного хвоста. Унесенный ветром Граднер за один миг шваркнулся а потолок, стену и лестничные перила, и едва успел запустить когти в пролетающую мимо колонну, а то быть бы ему размазанным по всему замку. А какие вопли, какие обороты речи! «Провинившихся надо наказывать их же руками», — ухмыльнулся я, закрывая дверь. «Расскажи, как проходит церемония», — попросил я деда, когда явились остальные участники мозгового штурма. Через полчаса, когда мы набросали общий план действий, я оставил их обговаривать детали, а сам побежал искать мариет Ее эсьента давно никто не видел, и мной овладели самые дурные предчувствия. На лестнице в трапезную, откуда доносились одуряющие запахи и слышались звуки пира, народ веселился по случаю победы демона над дьяволом, Меня перехватил святой Кейн. «Удели-ка мне немного времени, Лостер. Ему я сопротивляться не мог. Старец мне жизнь спас. Он отвел меня в сторонку. Грюнт вознамерился было постоять рядом, но старик ласково прогнал. Благословил и отправил в трапезную. Посмотрел вслед. Загадка он великая для меня. Ведь ничего от него не должно было остаться. Ни капли крови, ни искры разума, когда дьявол ушел. Неодержимым ведь был, воплощением. «Значит, сохранил единый человека в младенце, несмотря ни на что». «Бог сохранил или меч, или нир?» — подумал я. «Так его безумие не врожденное? спросил слух. «Было бы врожденным, ползал бы он сейчас, до да слюни пускал, если бы осталось чему ползать. Оттого, видать, и безумие в нем было, что Бог с дьяволом каждый миг сражались за его разум и душу. Вот он, как все под наше, и стал граничной землей между ними». Ничего, наверстает он еще самого себя, бедолага. Благое дело ты сделал, князь Рейтегор. Старец взял меня за руку. Но вот еще что скажу, Лостер. Дьявол-то и в тебе, вижу, хоть на миг, да побывал. Не поспели мы с помощью. И как бы в другой раз не опоздать. Другого раза уже не будет, благой паттер, он не придет. Прийти не придет, но для души твоей последствия будут. Особливо, ежели в гнев впадешь. Тут он и помутить твой разум может. След-то дьявольский, к ложному решению толкнуть. А тебе совсем нельзя по лжи ступать. Кому еще проститься, а тебе нет. Держать тебе себя надо крепко. Наклонись-ка. Я склонил голову, и патр коснулся моего лба между бровей, как волна света хлынула внутрь, пронзив до пяток. Под лопаткой эхом трепухнулось белое крыло, но я удержал. Спасибо за предупреждение, святой Кейн. «Не кощунствуй против святости! Какой из меня святой?» — отмахнулся он, сердито свидя лохматые брови. «Грешник я великий! Он демона во внуки принял! Знал бы, кто, кроме Бога, будет не в магату тебе или совет понадобится, так ты любому зверю или птице передай, кроме своих!» — спохватился он, увидев прошествовавших мимо Дарели Гинза с дикообразиями иглами на голове и Орлина, забывшего убрать клюв передай значит услышит малые братья и сестрички услышит и бог единые а по милости его и я узнаю и еще запомни ты коснулся одной стороны бытия мира а есть и другая неразрывная менять надо обе иначе ничего не изменишь понял ничего не понял но кивнул согласно старик ласково улыбнулся мне как слабоумному грюнту и подумай лостер гончаров ты перебьешь «А кто будет стражами у лунных врат?» А вратах знаю. Линнери сюда не сунутся, как их божок». Голубые глаза Кеена сверкнули радостью. «Это чудо! За пять тысяч лет наш мир не слышал более счастливой вести. Чем ты их так напугал? Я что спрашиваю? Вот бы еще архетов это шугануть. Жрец все-таки сумел меня удивить. «Не могу, благой Патер, пока они не совершили ничего против моего мира». «Как это не совершили? А магию нашу высосали!» Из людей коллег бессильных сделали, а договор гнуснейший всучили. Но ведь нет их в подлуне, некого и пугать». «Тоже верно. Ну, прощай тогда, Лостер». Старик ушел, задумавшись. А мне стало не по себе. Еще взбредет в его святую голову вытащить к нам башка старха, специально для битья и запугивания. А я как-то не готов к такому повороту. Совсем не готов. У меня еще с Рилом разборки не закончены. Там прекрасная лунная королева ждет своего будущего консорта с подарками. Но где же Мариет? Заглянув в трапезную, я понаблюдал за удивительной картиной. Народ дружно взялся лепить человека из Грюнта. Луана контролировала движение ложки в его руке, Дея держала чашку с питьем, Ханна в образе краснощекого поваренка в колпаке упрашивала съесть еще ложечку, а мой дядя сидел весь перемазанный кашей и счастливый. Еще бы, столько внимания прекрасных девушек. Но Мариет среди них не было.